Пришпоривая своего звездолобого коня, из рядов выехал вперед сотник Эрдене и, удерживая Акжулдуза на месте, снова повторил громко, оборачиваясь на стременах к толпе. «Да, это я, это мой сын, имя моего сына Кунан, мать моего сына зовут Догуланг, а я сотник Эрдене». С этими словами на виду у всех он соскочил с коня,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 Сотник Эрдоне упал перед ней на колени и обнял ее, а она положила руки на его голову, и они замерли, вновь соединившись перед лицом смерти. В ту же минуту ударили до булбасы, ударили разом и загрохотали, надсадно ревя, как стадо всполошившихся быков. Барабаны взревели, требуя общего повиновения и общего экстаза страстей.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 будущего владыки мира. До булбасы не смолкали, леденя душу, держа всех в оглушении и оцепенении, и каждый в тот день мог видеть собственными глазами то, что могло случиться и с ним, поступил он вопреки воле хана, неуклонно идущего к своей цели. Палачи же Саулы прошествовали со своим верблюдом, передвижной виселицей мимо войска и обозов, И пока они погребали тела умерщвленных в заранее вырытой яме, до булбасы не умолкали. Барабанщики работали в поте лица. Войско тем временем выступило в путь.